В среду, 29 декабря, Нора одна отправилась в Кармел на прием к доктору Вейнгольду. Небо было затянуто тучами, такими темными, что белые чайки на их фоне казались яркими огоньками. Такая погода установилась на следующий день после Рождества, но обещанного дождя все не было. Сегодня, однако, как только она поставила пикап на свободное место на небольшой стоянке за офисом доктора Вейнгольда, Дождь полил, как из ведра. На всякий случай Нора предусмотрительно надела нейлоновую куртку с капюшоном, и перед тем, как выйти из пикапа и побежать к одноэтажному каменному зданию, натянула на голову. Доктор Вейнгольд, как всегда, очень внимательно осмотрел ее и заявил, что она совершенно здорова. «Никогда еще не встречал женщину на третьем месяце беременности в лучшей форме, чем вы», — сказал доктор. «Я хочу...» чтобы у меня родился очень здоровый ребенок. Идеальный малыш. Так и будет. Доктор знал, что ее фамилия Эймс, а фамилия ее мужа Хайет, но никогда ничем не выказывал своего неодобрения относительно ее семейного статуса. Такое положение вещей смущало Нору, но она полагала, что современный мир, в который она вылетела, покинув кокон дома Девон, Снисходительно взирал на такие вещи. Доктор Венгольд еще раз предложил ей пройти обследование и определить пола ребенка, но она, как и прежде, отказалась. Нора хотела, чтобы это был сюрприз. Кроме того, если они узнают, что это девочка, Эйнштейн начнет приставать к ним, чтобы они назвали ее Минни. Быстро согласовав с ассистенткой доктора дату и время ее следующего посещения, Нора вновь натянула на голову капюшон и вышла на улицу. Лил проливной дождь. На одной части крыши не было желоба, и вода стекала прямо на тротуар, образуя глубокие лужи на покрытой щебенкой автостоянке. Она пошла по этой небольшой речке к пикапу, и через секунду ее спортивные туфли промокли насквозь. Добравшись до машины, она увидела, как из красной «Хонды», припаркованной рядом, вышел мужчина. Она не слишком хорошо рассмотрела его, только то, что автомобиль, казалось, был мал для такого крупного мужчины, и что его одежда не предназначалась для прогулок под дождем. На нем были джинсы и синий свитер, и у Норы мелькнула мысль «Бедняга, он промокнет до нитки». Она открыла водительскую дверцу и стала садиться в машину. В следующую секунду этот человек протолкнул ее на соседнее сиденье, а сам уселся за руль. Он сказал: Если ты, сука, будешь кричать, я выпущу тебе кишки. Нора ощутила, как ей в бок ткнулся револьвер. Она непроизвольно вскрикнула. и хотела было пролезть дальше через переднее сиденье и вылезти наружу через дверцу с правой стороны, но что-то в его голосе жестокое и мрачное заставило ее заколебаться. Ей показалось, что он скорее выстрелит ей в спину, чем позволит ускользнуть. Мужчина захлопнул дверцу с ее стороны, и Нора... Осталось с ним наедине без надежды на помощь, скрытая от всего мира завесой из дождя, стекающего по стеклам и делающего их непроницаемыми. Впрочем, это не имело значения. Других машин на стоянке не было, и саму стоянку с улицы было не видно, так что ей все равно не к кому было бы обратиться за помощью. Рядом с Норой сидел очень крупный мужчина с развитой мускулатурой. Но ни его размеры пугали ее больше всего. Его широкое лицо было спокойным, лишенным всякого выражения, и это спокойствие, совершенно не подходящее к данным обстоятельствам, пугало нору. Его глаза были еще хуже. Они были зеленые и холодные. «Кто вы такой?» — спросила она, стараясь скрыть свой страх, уверенная в том, что ее ужас только возбудит его, Казалось, он балансирует на тонкой линии. «Что вам от меня нужно?» «Мне нужна собака». Она думала грабитель, думала насильник, маньяк-убийца, но ни на секунду Нора не могла предположить, что он окажется правительственным агентом. «А кто еще будет разыскивать Эйнштейна? Никто даже не знал о его существовании». — А о чем вы? — спросила она. Нора почувствовала боль, когда он еще сильнее ткнул ей в бок револьвер. Она подумала о ребенке, которого носила. — Хорошо. Окей. Очевидно, вам известно о собаке, так что нет смысла играть в молчанку. — Нет смысла. Мужчина говорил так тихо, что за шумом дождя, барабанящего по крыше пикапа и бьющегося о ветровое стекло, она с трудом разбирала слова. Он потянулся к ней, стянул с головы капюшон, расстегнул молнию и запустил руку вниз через грудь к ее животу. На какое-то мгновение Нора испугалась, что он все же собирается изнасиловать ее. Вместо этого незнакомец спросил. — Этот Вейнгольд. «Акушер-гинеколог. Зачем ты к нему приезжала? У тебя какая-нибудь проклятая венерическая болезнь или ты беременна?» Он почти выплюнул слова «венерическая болезнь», как будто его тошнило от отвращения, когда он произносил их. «Вы не работаете на правительство», — сказала она, повинуясь интуиции. «Я задал тебе вопрос, сука», — произнес он почти шепотом. Наклонился ближе и снова ткнул ей в бок револьвер. В пикапе было очень влажно. Шум дождя и страшная духота создавали почти невыносимую клаустрофобическую атмосферу. «Так что с тобой? У тебя лишай, сифилис, трипер или еще какая-то мерзость? Или ты беременна?» подумав, что беременность, возможно, спасет ее от насилия, на которое он, казалось, был способен, но рассказала, я жду ребенка. Я на третьем месяце. Что-то произошло с его глазами, какой-то сдвиг, как если бы в детском калейдоскопе изменилась фигура, составленная из осколков стекла одного и того же оттенка зеленого цвета. Нора поняла, что, признавшись в своей беременности, она допустила непоправимую ошибку, но не знала почему. Она вспомнила о пистолете тридцать го калибра, лежащем в отделении для перчаток. Нора не могла просто так открыть дверцу, схватить пистолеты и пристрелить мужчину, прежде чем он нажмет на курок своего револьвера. все же ей надо быть все время на настороже, ждать подходящего случая, какой-нибудь оплошности с его стороны, которая позволит ей достать свое оружие. Вдруг Нора почувствовала, что он лезет на нее, и снова подумала, что незнакомец собирается ее изнасиловать средь бела дня, пусть под прикрытием дождевой завесы, но все же средь бела дня. Затем сообразила, он просто меняется с ним местами, вынуждая ее сесть за руль, а сам займет пассажирское место, не спуская с нее дуло револьвера. — Поезжай, — сказал мужчина. — Куда? — Обратно, домой. Но заткнись и поезжай. Теперь Нора сидела с другой стороны от перчаточного отделения. Чтобы добраться до него, ей придется тянуться через пассажира, Такой оплошности он никогда не допустит. Она не собиралась поддаваться нарастающему в ней страху, но сейчас поняла, что кроме страха ей придется держать в узде еще и свое отчаяние. Нора завела мотор, выехала со стоянки и свернула на улицу. Дворники стучали по ветровому стеклу почти так же громко, как ее сердце. Она не знала, что шумит громче — дождь или кровь у нее в ушах. Квартал за кварталом Нора искала глазами полицейского, хотя не имела ни малейшего понятия, что будет делать, если его встретит. Решать эту проблему ей так и не пришлось, полицейских не было видно. Всю дорогу, пока не ехали по Корнелу, и затем по шоссе Пасифик кост Шквалистый ветер не только гнал дождь по ветровому стеклу, но и швырял в него колючие кипарисовые и сосновые иголки с огромных старых деревьев, которыми были обсажены улицы. Южнее, по мере того, как они удалялись от города и продвигались вдоль побережья, местность становилась все менее населенной. Здесь над дорогой уже не нависали кроны деревьев, но ветер с океана с еще большей силой ударялся в пикап. Часто Нора ощущала, как от его порывов руль дергается у нее в руках, а дождь, хлещущий в них с моря, с такой силой колотил по машине, что, казалось, пробьет в металле дырки. После пятиминутного молчания, показавшегося Норе часом, она больше не могла подчиняться его приказу не открывать рот и спросила как вы нас нашли. — Следил за вашим домом несколько дней, — ответил он своим холодным тихим голосом, который был подстать безмятежному выражению его лица. — Сегодня, когда ты уехала из дома, я последовал за тобой в надежде, что ты мне поможешь. — Нет, я имела в виду, как вы узнали, где мы живем. Он улыбнулся. — Ван Дайн. — Вот подлый обманщик. Чрезвычайные обстоятельства, заверил он ее, — «большой человек из Сан-Франциско был мне должен». Вот он и надавил на Ван Тайна. «Большой человек? Тетранья. А кто это?» «Ты ничего не знаешь, да?» — сказал незнакомец. «Только как делаются дети, да? Это ты знаешь, да?» жесткие издевательские нотки в его голосе были не просто сексуального свойства. Они были более мрачные, более странные и внушали больший ужас. Это неистовое напряжение, которое Нора чувствовала в нем каждый раз, когда он заговаривал с ней о сексе, так пугало ее, что она не посмела ничего сказать ему в ответ. На землю опустился легкий туман, и Нора включила фары, Она внимательно следила за мокрой от дождя трассой, проглядывающей из-за грязного стекла. Мужчина сказал, «Ты очень красива. Если бы я хотел воткнуть его кого кому-нибудь, я бы воткнул его тебе». Нора прикусила губу. «Но даже несмотря на то, что ты такая красивая», — продолжал он, «могу поспорить, что ты ничем не лучше, чем все». — Если я воткну его в тебя, он начнет гнить и отвалится, потому что ты такая же заразная, как и другие, правда? — Да, заразная. Секс — это смерть. Я один из немногих, кто это понимает, хотя доказательств вокруг полным-полно. Секс — это смерть. — Но ты очень красива. Пока она слушала его, в горле у нее встал комок. и стало трудно дышать. Неожиданно всю его неразговорчивость как рукой сняла. Незнакомец заговорил быстро-быстро своим тихим и безмятежно спокойным голосом, резко выделяющимся на фоне тех безумных вещей, о которых он говорил. «Я стану еще больше, чем тетранья, еще важнее. Во мне собраны десятки жизней». Я поглотил больше энергии, чем ты можешь себе представить. Пережил момент. Это мой дар. Когда Тетрань умрет, я буду здесь. Я буду здесь, когда умрут все, кто сейчас жив, потому что я бессмертен. Нора не знала, что сказать. Пришедший из ниоткуда, каким-то образом знающий об Эйнштейне, Этот человек был сумасшедшим. Она, оказалась ничего не может сделать. Ее злость на несправедливость всего происходящего не уступала ее страху. Они так тщательно подготовились к приходу аутсайдера и предприняли все возможное, чтобы убежать от правительства. Но как они могли быть готовы к такому? Это было несправедливо. Незнакомец замолчал и напряженно смотрел на нее минуту или более, показавшуюся ей вечностью. Нора физически ощущала взгляд его зеленых глаз, как если бы он касался ее своими холодными руками. «Ты не понимаешь, о чем я говорю, правда?» — спросил он. «Нет. Возможно, потому что он счел ее красивой. Мужчина решил объяснить ей все». Я всего лишь однажды рассказывал об этом другому человеку, и он посмеялся надо мной. Его звали Дэнни Слович. Мы с ним вместе работали на семью Карамаза в Нью-Йорке, самую большую из пяти мафиозных семей. Выполняли небольшую работку руками, время от времени убивая тех, кого надо было убрать. У Норы тошнота подкатила их в горло. Он был не просто сумасшедшим и не просто убийцей. Он был сумасшедшим профессиональным убийцей. Не заметив ее реакции и переведя взгляд с мокрой от дождя дороги на ее лицо, незнакомец продолжал. «Мы обедали в одном ресторане, Дэнни и я. Ели моллюсков с соусом, И я объяснил ему, что мне суждено прожить долгую жизнь благодаря моему дару поглощать жизненные энергии людей, которых я убиваю. Я сказал ему, понимаешь, Дэнни, люди, они как батарейки. Ходячие батарейки, наполненные таинственной энергией, которую мы называем жизнью. Когда я пришиваю кого-либо, его энергия переходит ко мне, и я становлюсь сильнее. — Я бык, Дэнни. Посмотри на меня. Я бык или кто? А я должен быть быком, потому что у меня есть этот дар забирать у людей их энергию. — И знаешь, что мне ответил Дэнни? — Что? — оцепенев спросила Нора. Ну, Дэнни очень серьезно относился к еде, поэтому он не сводил глаз со своей тарелки, пока не подцепил еще несколько моллюсков. После этого посмотрел на меня. С губ и подбородка у него тек соус и спросил. «Эй, Винс, а где ты этому научился?» «Где ты научился поглощать эти жизненные энергии?» Я ответил. «Это мой дар». Он говорит «Ты хочешь сказать, что он от Бога?» Мне пришлось подумать над этим, и я ему ответил. «Кто знает от кого?» «Это мой дар, такой же, как дар у Ментла или голос у сенатора». А Дэнни спрашивает. «Скажи мне вот что. Предположим, ты убьешь парня, который был электриком». «После того, как ты поглотишь его энергию, ты можешь провести в доме проводку?» Я не понял, что он меня разыгрывает. Я думал, Дэнни серьезно меня спрашивает и стал объяснять ему, как я поглощаю жизненную энергию, а не личность, не знание этого человека, только его энергию. И потом Дэнни говорит, «Значит, если ты пришьешь какого-нибудь подонка, ты не станешь ни с того, ни с сего». «Откусывать цыплятам головы!» Тогда я понял, что Дэнни решил, что я или пьян, или чокнутый, поэтому доел своих моллюсков и больше ни слова не сказал ему о своем даре и с тех пор никогда об этом никому не рассказывал. «Ты первая!» Он назвал себя Винсом, так что теперь Нора знала его имя. Она не знала только, что это ей даст. Винс рассказал ей свою историю, никак не показывая, что сознает содержащийся в ней безумный черный юмор. Он был страшно серьезным человеком. Если Тревису не удастся с ним справиться, этот парень не оставит их в живых. Вот поэтому, — продолжал Винс, — я не мог рисковать тем, что Денни будет кому попало рассказывать, в смешном и абсурдном виде то, что я ему доверил. И тогда все решат, что я спятил. А большие боссы не нанимают сумасшедших убийц. Им нужны холодные, рассудительные, уравновешенные парни, которые чисто делают свое дело. А я как раз такой и есть — холодный и уравновешенный. Но Дэнни бы заставил их переменить свое мнение обо мне... Поэтому я той же ночью перерезал ему глотку, оттащил труп на одну известную мне заброшенную фабрику, разрубил на куски, засунул в бочку и облил серной кислотой. Он был любимым племянником Дона, и я не мог допустить, чтобы следы от него привели ко мне. Теперь во мне, помимо множества других энергий, была еще и энергия Дэнни. Пистолет лежал в отделении для перчаток. Мысль о том, что оружие находится в отделении для перчаток, давала ей некоторую надежду. Пока Нора была на приеме у доктора Венгольда, Тревис замесил и испек двойную порцию шоколадного печенья с арахисовым маслом. Живя один, он научился готовить, но это занятие никогда не доставляло ему особого удовольствия. В прошедшие несколько месяцев, однако, Норе удалось развить его кулинарные способности до такой степени, что теперь ему нравилось готовить и особенно печь. Обычно Эйнштейн крутился рядом с Тревисом, предвкушая, что получит кусочек сладенького. Но сегодня он покинул Тревиса еще до того, как тот кончил взбивать тесто. Пес в возбуждении бродил по дому от окна к окну, всматриваясь в дождь. Через какое-то время поведение ретривера встревожило Тревиса, и он спросил: Не случилось ли чего? В кладовке Эйнштейн выложил ответ: Я чувствую себя. — Немного странно. — Ты не заболел? — спросил Тревис, испугавшись. — Не начался ли у собаки рецидив? Она быстро шла на поправку, но пока еще не выздоровела окончательно. Ее иммунная система еще не была готова к новым испытаниям. — Не заболел. — Тогда что? — Ты чувствуешь аутсайдера? — Нет. — Не так, как прежде. Но ты что-то чувствуешь? Нехороший день. Может, это из-за дождя? Может быть. Несколько успокоенный, но все еще немного нервничая, Трэвис вернулся к выпечке. Мокрое шоссе казалось серебряным. По мере того, как они продвигались дальше на юг, вдоль побережья, дневной туман усилился, и Норе пришлось сбавить скорость до сорока миль в час, а в некоторых местах даже до тридцати. Интересно, нельзя ли под предлогом тумана совсем сбавить скорость, открыть дверцу и выскочить из машины? Наверное, нет. Ей пришлось бы ехать меньше пяти миль в час, чтобы не разбиться самой и не повредить ребенку. А туман был не таким уж густым, чтобы оправдать такую маленькую скорость. Кроме того, Винс все время, пока говорил, не сводил с нее дуло пистолета, и он выстрелит ей в спину, едва она повернется к выходу. Фары пикапа и еще нескольких встречных машин — Отражались во влажном тумане, из-за быстро несущихся облаков вдруг показался яркий свет, и выглянула радуга, а потом все сразу исчезло. Нора подумывала о том, не свернуть ли ей с дороги в одном из тех мест, где, насколько она знала, насыпь внизу была мягкой, и падение было бы вполне сносным. Но Нора боялась, что перепутает и по ошибке съедет в пропасть глубиной в двести футов и со страшной силой ударится о каменистый берег. Даже если она свернет в нужном месте, в результате этой подстроенной и не слишком опасной аварии она может потерять сознание или у нее случится выкидыш, а ей, насколько это возможно, хотелось, чтобы она и ребенок вышли из этой переделки целыми и невредимыми.